«Если не хочешь очутиться в помойном ведре, мне не нравится, что ты проезжаешься по моей матери». «А что такого? Полгорода на ней проехалось». вышел из за стола мне навстречу. «Еще шаг, — сказал я, — и твоя голова будет дышать тебе в очко». Он остановился. «Когда меня заведут, я страшен». «Ладно, — сказал я, — давай подробнее. Этот благодетель, он женщина или как?» да Да, в жизни не видел такой красотки. Глаза у него замаслились, впрочем, они всегда были масляные. Ну уже Мак, подробнее, говори дальше. Не могу, я обещал, честью матери. Тьфу ты, сказал я. Ладно, убирайся, помещение оплачено. Маккелви зашаркал к двери, потом оглянулся на меня через левое плечо. Хорошо, сказал он, только ты тут не пачкай. — Никаких вечеринок, никаких карт, никакой фигни. У тебя еще год. Он подошел к двери, открыл ее, закрыл ее, и был таков. Глава седьмая. Итак, я опять у себя в кабинете. Пора за работу. Я взял телефон и набрал моего букмекера. — Тони, пицца на дом, — ответил он, — к вашим услугам. Я назвал ему свое кодовое имя. Это мистер Кончина. — билли сказал он. «За тобой 475 долларов. Ставку у тебя не приму. Сперва расплатись долгом». «Я поставлю 25, и они привезут мне пол куска, а проиграю. Все отдам, клянусь честью мамы». «Биллиан, за твоей мамой 230 долларов». «Да? А у твоей бородавки на жопе». «Что? Послушай, Биллиан, ты был...» «Нет, нет, это был другой». Он сказал мне. «Тогда ладно». — Ладно, запиши. Двадцать пять на белую бабочку в шестом заезде. — Принято. Желаю удачи, а то она, кажется, тебя забыла. Я повесил трубку. — Гадство! Человек рождается, чтобы сражаться за каждой дюйм земли. Рождается, чтобы сражаться, рождается, чтобы умереть. Я подумал над этим. И подумал над этим. Потом откинулся в кресле, хорошенько затянулся и выдал почти идеальное кольцо». Глава 8 После ленча я решил вернуться в кабинет. Я открыл дверь. За моим столом сидел человек. Не Маккелви. Я не знал его. Люди любили садиться за мой стол. И кроме сидящего человека был еще один, стоящий. Вид у обоих недобрый. Спокойный, но недобрый. «Меня зовут Данте», — сказал то, что сидел. «А меня зовут фанты сказал то, что стоял. «Я ничего не сказал. Я блуждал в потемках. По спине у меня пробежал холодок и вылетел в потолок. Нас послал Тони», — сказал сидячий. «Не знаю, Тони. Вы, джентльмены, не ошиблись адресом?» «Ну, прям», — сказал стоячий. А Данте сказал, «белая бабочка сошла». «Сбросила жакея на старте», — сказал Фанте. «Вы шутите?» «Не шучу. спросил у пыли». «Не сгоношился твой гандикап», — сказал Данте. «И Тони говорит, ты должен нам полкуска сказал фанты «А, это, — сказал я, — они у меня тут». Я направился к столу. «Не дергайся, лох», — засмеялся Данте. «Мы конфисковали твою пуколку Я отступил. «Теперь ты понял, — сказал фанты что мы не позволим тебе приятно дышать воздухом, пока ты должен, Тони, пол куска? Дайте мне три дня». «У тебя три минуты», — сказал Данте. «Но почему?» — спросил я. «Почему вы, ребята, говорите по очереди, то Данте, то Фанте, то один, то другой, и никогда не собьетесь? Мы тут кое-что другое собьем?» — отозвались они хором. «Тебя?» «Это было бы неплохо», — сказал я. «Мне нравится. Дуэт. Заткнись», — сказал Данте. Он вынул сигарету и взял в рот. «Хм... Кажется, я забыл зажигалку. Поди-ка, мудила, дай огоньку». «Мудила? Ты с собой говорил?» «Нет, с тобой, Мудила. Пойди сюда». «Дай огня, живо!» Я отыскал зажигалку, подошел, остановился перед одной из самых отвратных морд, какие видел в жизни, щелкнул зажигалкой, поднес огонь к его сигарете. «Умница!» — сказал Данте. «Теперь возьми эту сигарету из моего рта и сунь в свой горячим концом вперед». И держи, пока не скажу вынуть. Но ну, прямо сказал я. А нет, сказал Фанты. Мы проделаем в тебе такую дырку, что эльфы из Диснейленда там смогут танцевать